Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Наталья Басовская, добрый вам день. Добрый день. И Алексей Венедиктов, я себе тоже говорю, добрый день, естественно. а Когда мы говорили с Натальей ванной а как Леонардо не исчерпаем, действительно... Абсолютно. А мы мы нашли некий аспект, о котором сегодня будем вам рассказывать отдельно. Это это означает, что когда-нибудь будет о Леонардо передача про другое. Наталья а, Леонардо нельзя хватить в одной передаче. Это просто наивно невозможно. Он не входит вообще-то ни в какой человеческий размер. А уж размер сравнить с небольшой передачи тем более. Поэтому наше сегодня с Алексеем Алексеевичем предложение, предложение историков. Взглянуть на Леонардо, на его жизнь на этапы этой жизни, в том числе, где служил, когда, кому, почему, какие результаты. Давайте попробуем, я назвала этот жанр мысленно, когда он более-менее сложился, комментированная биография. Вот и все. Что он необыкновенный человек, это, в общем-то, признано и ясно. Его практически официально называют титаном, а ведь титан — это все-таки где-то люди в глубине души определили его как существо отдельное, особое и не бога. И не человек, а вот титан. Титаны, ну, например, он получается чем родственникам? А, Прометея, Атланта, Мнемозины, матери девяти мус, угу. шесть э, девочек, шесть мальчиков, это титаны. И, и вот это так бывает, что слово властвует. Титан, возрождение. И этим люди хотят сказать больше, чем образ. За образом всегда есть факты. Но обратимся к фактам. Вот попробуем как простого. Ничего из этого, ну. конечно, не выйдет. Но как? Вот в эту рамку, как укладывается его биография? И почему эти слова «зашифрованная жизнь»? Начнем с происхождения. года жизни и происхождения. Годы жизни. 1452-1519. Типичная переломная эпоха. Э раннее новое время как раз в это время будет там великое открытие Америки, путешествия Колумба, которое условно всей мировой цивилизованной историографии признается рубежом нового времени. И вот он, родился он, ну, для меня близко, за год до формального, так сказать, условного окончания Столетней войны, до капитуляции Бордо в 1453 году. Вполне средневековая война. Войны рос еще впереди в Англии. И Вот в это, вот вот на переломе средневековья и нового времени рождается этот мальчик. Происхождение, тайна номер один. Одни пишут, что в самом городке Винчи, откуда, собственно, и да Винчи, из Винчи, так звали его отца. Другие, что в деревне Анхианов, которую потом отправили маленького мальчика. А где все-таки родился? Ну, вот так приблизительно. Но тайна номер два и главное которую уделил огромное внимание Зигмунд Фрейд, на меня излишне сильное впечатление произвело его ну, произведение, ну, ну. поэтому я не стану даже его особенно подробно здесь излагать, так что это взгляд Фрейда, он совершенно яркий, но совершенно особенный, это его угол зрения. Тайна номер два. Ничего не знаем о его матери. Да. Довольно редкий случай, и, видимо, сам он очень мало что знал. Потому что мы знаем одно твердо по всем источникам. Ее звали Катерина. Недостаточно. В версии мифологические. Крестьянка, более распространенная версия, есть и народная, живущая в Италии. Хозяйка таверны. Как фамилия? Ну, условное понятие фамилии. Ну, да. Все-таки вот да Винчи, из винчи Она откуда? Происхождение откуда? Сколько лет? Училась ли чему-либо? Ничего не знаю. Почему? А, крестив его, она его крестила, и отец присутствовал, о котором сейчас скажу. А, Пьера да Винчи присутствовал, признал ребенка. Но почему его тут же Отдали в эту самую деревню Анхиана, где он жил до 4 лет, то ли с родственниками, то ли совсем чужими людьми. Но ребенка тут же отдали. Отец тут же женился на другой, а мать вышла замуж за другого. Развод вообще был невозможен тогда? Да. Но они, наметив другие браки, признали этого ребенка и отдали. Что, конечно, не могло не опечататься Но господин Фрейд на этом многое строит. И он, по-своему, безумно интересен. Короче, Леонардо да Винчи не знал матери совсем. И вот в работе Фрейда э, из этого и одного единственного сна Леонардо, о котором он затаенный человек, только об этом сне, он рассказал в своих дневниковых записях, единственном сне, э, и вот, э, нарушив свое как бы обет скрывать свою жизнь личную полностью, он здесь ее нарушил и дал возможность великому ученому господину Фрейду построить на этом целую ярчайшую концепцию, чему Леонардо не был бы рад. Отец, нотариус, это уже другое, чем крестьянка и даже чем хозяйка таверны. Но большинство все-таки крестьянка, простая крестьянка, юная. Пьеру да Винчи примерно 25 лет. Состоятелен Для тех понятий того слоя, в котором он был, нотариус знатен. Для этой эпохи уже есть понятие знатности не аристократическая а mm. для горожан, для служащих. То есть взрослые, 25 лет. В год рождения Леонардо женился на другой, Альбеере Амадоре, 16-летней девушке, девушке, которая после 4 возраста Леонардо стала ему доброй мачехой все-таки удалось установить такой маленький штрих, что она была доброй мачехой. Все, что обронило себе Леонардо, все было очень бегло, очень э, скрыто, и иногда скрыто сознательно. Но вот закончим сначала про отца. Отец дожил до 77 лет, имел четырех жен, троих из которых похоронил, и всего, Анмас, имел 12 детей. Причем последний родился, когда Пьеру было... 75 лет. Любил красивую жизнь, красивую одежду, хорошую пищу, хороший дом. А, то есть и в не этом... бедствовал, кстати. Нет, совсем нет. И в этом смысле был человеком благоустроенным и очень обычным. Никаких черт необычности, которые так проступают в Леонардо, в его отце абсолютно нет. Ни в его жизни, ни даже не эта многодетность свойственная и эпохи. И вообще в национальной, так сказать, итальянской рождающейся традиции Ничего необычного нет А мальчик Леонардо необычный О детстве не знаем почти ничего Косвенно его биографы, лучшие из которых Джорджа Вазари угу. Писавший через 31 год о Леонардо после смерти Леонардо И человек, который занимался тем, что мы сегодня называем устной историей Опрашивал учеников, знакомых все тщательно записывал. В Азаре пытался уже реконструировать детство, исходя из тех описания тех мест, где жил мальчик. В многочисленных репродукциях, личных впечатлениях тех, кто побывал в этих местах, есть такое ощущение, что этот городок Винчи, расположенный недалеко от Флоренции, находился в удивительно красивом месте. Открывался с одной стороны вид на речку Арно, очень живописную, изящную, с другой на горы. Горы, часто покрытые дымкой, зеленовато-голубоватой, где очень много цветущих деревьев, таких как цветущий миндаль, богатые виноградники, оливковые деревья. И покрытые часто такой таинственной дымкой, которая может быть сопоставлена с дальнейшим знаменитым фум, сфумато в картинах Леонардо. Такой дымочек, mm -hmm. такой... «Особая передача э, воздуха». После четырех лет нахождения в этом живописном месте он был взят, Леонардо, в дом отца, к той самой доброй мать. и Плюс еще там был молодой дядя. И жизнь его была вроде бы здесь неплоха. Очень важен один эпизод. Мелкий, но очень интересный. Он знаменует рождение в Леонардо чего-то необычного. Отец э, давал ему домашнее образование, и явно бессистемное о чем потом не раз Леонардо, видимо, сожалел, он заметил его склонность к рисованию, к живописи и как бы сделал ему заказ отцовский. Один крестьянин, которым Пьера считал себя чем-то обязанным, попросил расписать для него, заказать и подарить ему. Расписанный щит было модно, да как декоративная деталь. И он поручил мальчику Леонардо, давай распиши чем-нибудь. Мальчик отнесся к работе исключительно серьезно, Он, приносил, он решил изобразить на щите медузу Гаргона, что очень умно. Мифологический сюжет, что враг, даже только увидев это изображение, угу. уже будет потрясен. Приносил в дом очень много ящериц, змей, всяких, так сказать, гадов земных. Пауков. Пауков. И вокруг этой медузы он еще их изобразил. Очень реалистично. Короче, эффект был замечательный. Когда отец увидел этот щит, он чуть не упал. Он просто пошатнулся от ужаса. То, чего хотел юный Леонардо. Это примерно 13-14 лет. Отец э, не подарил этот щит крестьянину. Ну, еще Тоже бы. был не глуп, конечно. Наверное. Он ему купил какой-то дешевенький на рынке и подарил. А этот, этот он прожил, увидим, очень долгую жизнь. Предположительно, он или очень хорошая копия с него хранится теперь во Франции. Но, видимо, после этого случая Пьер решил отдать своего мальчика в обучение во Флоренции, и отдал его в обучение живописи художнику, известному художнику и довольно процветающему Вероккио. Это начинается первый этап его жизни флорентийский. Но до этого, наверное, надо сказать, чтобы потом объяснить, почему, попав во Флоренцию, Лоренцо великолепно, во Флоренцию, где процветали интеллектуальные студии, где э, п, сочинялись стихи кружком интеллектуалов, где по улицам ходили в течении гирляндае одинокие и целый ряд подходили да, друг с другом, друг с другом, мир, другом общем, все одновременно было, или очень много, частенько mm -hmm. спорили даже, как говорят, очень горячо, могли перейти немножко и к рукопашной. Почему в этой Флоренции он ни с кем из них в сущности не сблизился, он остался один. Это был человек, склонный к сознательному одиночеству, я бы сказала. Среди его немногих записей есть такая. Если ты одинок, то... Записал позже. Но мальчиком 15-14-летним он уже, видимо, это чувствовал. Если ты одинок, то полностью принадлежишь самому себе. Если рядом с тобой находится хотя бы один человек, то ты принадлежишь себе только наполовину или даже меньше в пропорции к бездумности его поведения. А уж если рядом с тобой больше одного человека, то ты погружаешься в плачевное состояние все глубже и глубже. Да. Вот почему, видимо, он остался в этом... этому поводу Фрейд писал? О, да. целый трактат, и наши слушатели его выиграют, и уверена, что тот, то его выиграет, прочтет обязательно, а другие попробуют тоже найти в библиотеке или купить. Это очень интересно, но очень интересно другая наука и не совсем, так сказать, для, для нашей передачи. Но тема этого одиночества, здесь мы с господином Зигмундом Фрейдом полностью совпадаем. И вот в этой Флоренции, где все было таким э, цветущим, таким радостным во многом, побывавший там и разом роттердамский, мы говорили с вами в одной из передач, Алексей Алексеевич как раз говорил, что что-то многовато средств тратится на украшения, да. город, на праздники. Надо тратить только на рукописи. У каждого была ведь своя идея. Только на рукописи, которых так много, античных рукописей во Флоренции. Город-праздник. Но Леонардо, видимо, ярким участником этого праздника не стал. Хотя Вазари собрал сведения его внешности. Портретов молодого Леонардо нет. И в Устная история он таков. Красив, высок, темноволос, очень пышные красивые волосы. Физическая сила. В Азаре говорит, что он сгибал правой рукой подкову так, как будто она была из свинца. Вот признак такого богатыря. И вместе с тем тяготение к секретности, которое он потом выразил и аргументировал в том, что я только что цитировала, оно, видимо, начинается здесь. А, почерк. У Леонардо формируется необычный почерк. Условно говоря, многие даже ставят его в кавычки. Я бы тоже поставила в кавычки. Это скорее шифр. Правда, я нашла нашла одного английского автора. Он говорит, что это почерк левши, который пишет справа налево. Вовсе левша не обязательно пишет справа налево. Переворачивая буквы. Так что его лучше читать через зеркало. Но ведь зеркало – это один из наивных ранних способов шифрования документов. В начале нового времени. Мы прекрасно это с вами знаем. То есть он, пусть с простым шифром, но начинает шифровать свои записи. Вместо того, чтобы в праздничной Флоренции веселиться. Что же могло а его кстати, там нет, кстати, огорчать? Кстати, медики все-таки определили, что он был, забыл как это слово. Угу. Ам, ам, ам. Кто кто подскажет, тот подскажет. Одинаково владел правой левой рукой. Писал одинаково да, правой рукой. Амбистер то... какой-то, вот что-то такое. Что-то от амбивалентного, есть, то, да, то да. есть он мог нет, двояко... Амби нет, амби, но что-то там Понятно. дальше это есть для тех, кто пишет легко одновременно и правой, и левой рукой. Но переворачивать при этом буквы да, так, чтобы, при этом буквы, так да. чтобы их надо было видеть в зеркале, это, на мой взгляд, вот э, человека, знакомого с ранней историей, шифровки и дешифровки документов угу. в это время начинают зашифровывать дипломатические документы. Это говорит скорее о той сознательной зашифрованности его жизни и сознательном одиночестве. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так. Мы продолжаем разговор с Леонардо да Винчи. Итак, в праздничной Флоренции этот человек не выглядит праздничным. У него какая-то э, в его э, поведении, в его В тех штрихах, которые мы можем восстановить, есть некие противоречия. С одной стороны, вот он, богатырь, красавец, девушки заглядываются на него все. Где-то в Азаре нашел такое ну, упоминание. Ну, вроде бы это все замечательно. Вместе с тем, этот же богатырь вегетарианец. Он не употребляет мясную пищу. Он покупает на рынке птиц и отпускает их на волю, э, любя всякую живую тварь. Но он же присутствует при казнях, которые которых немало в праздничной Флоренции, рисует, зарисовывает выражение лиц э, лиц людей, идущих на смерть, для того, чтобы когда-то в будущем, формулирует он для себя это или нет, видимо, суметь передать любые вариации страстей человеческих через много времени в «Тайне вечери». Он же сначала напишет сценарий этого произведения, как кто реагирует на слова Христа, что он будет предан одним из них, Один отодвинул пищу и отошел от стола. Другой в ужасе бросился к своим э, сотоварищам, спрашивать что думают они. Он все сначала написал, как сценарий. И вот, чтобы этот эти ужасы передавать, видимо, известный его рисунок, очень ранее этого времени флорентийского, э, казненный э, человек по имени Бандино баранчелла од, э, один из покушавшихся на... Лоренцо Великолепное, его брата, и э, убийца брата Лоренцо Великолепного, Джулиано. Он убежал так далеко, он убежал в Константинополь, но был выдан султаном Лоренцо Великолепному, угу. а он великолепен был <связь> в неком, в разнообразном смысле слова, приказал его повесить в одном из окон Палаццо Веккио. Так вот, этого повешенного в окне Леонардо зарисовал, рисунок сохранился, и отстраненно, холодно, описал его одежду от шапочки до чулок, цвет, фасон и так далее. Что это? Это те малообъяснимые непростые вещи, которые, наверное, формируют загадочную личность Леонардо. И еще одно. Он не вошел а в медичийский круг интеллектуалов, э, не знаю, любимцев богов, э, который создал Лоренцо Великолепный, и где царил его любимец Фичино. Почему? Почему? Тут еще была такая особенность. Две два обстоятельства, субъективные и объективные. Субъективные, просто занятные и таинственные. Преуспевший во всем на свете Леонардо да Винчи не преуспел в знании латыни. Он досадовал на это. Сохранились косвенные и прямые очень маленькие. Очень стихи, Что это не стал его тем родным языком, которым говорили в Платоновской академии условной академии, созданной Фичино, где праздновалось дни рождения Платона. Мы об этом говорили. Короче, Леонардо не был зван на эти дни рождения и не мог быть еще по одной причине. Неблистательный латынь. И вторая. Художник во Флоренции этого времени не считался интеллектуалом. Интеллектуалы и небожители умственные, и духовные – это философы, поэты, филологи, переводчики с э, античных рукописей и так далее мыслители А художник — ремесленник. Ремесленник, ну, скажем, маляр высокой квалификации. Ему дают заказ для того, чтобы расписать стены. Что они начинают расписывать шедеврами, которыми мы не перестаем веками восхищаться. Этого никто еще не понимал. Он — оформитель, выполняющий заказ. А его круг — это поклонники Петрарки и соперники Петрарки, это поклонники Платона, развивающие Платона, желающие воплотить его идеи в жизни и так далее. Все это абстрактно, это уйдет. А эти росписи-то как раз и останутся. Но как редко люди могут судить о том, что будет с их творениями сегодняшними завтра, а тем более послезавтра. И вот известно, например, что Герландай, он на это сетовал, расписывая очередной монастырь во Флоренции, кормился объедками с монастырской кухни отношение как к слуге и э, об этом они уже говорили эти художники что это надо изъять так как мы сегодня скажем из общественного сознания но ни один предрассудок или скорее установившийся канон быстро из общественного сознания не изымается так что положение было вот такое все-таки обслуживающий поэтому короче говоря в круг гуманистов интеллектуалов, Леонардо не вошел. Что Медич его не увидел? Нет. Медич великолепно его не заметил. Но первый свой выдающийся подвиг невольно совершил. Вероккио, его учитель, поручил ему написать фигуру ангела в одном из его полотен, в его произведении, посвященном крещению Христа, написать ангела. Леонардо написал. А дальше этот ангел сохранился, он дивный. А дальше миф преданий. Но какой очаровательный. Мастер Вероккио, увидев этого ангела, больше никогда не брал кисть в руки, хотя жил еще долго, поскольку увидел, сколь он превзойден в этом ангеле. Тема его художественного творчества может нас, историков, занимать? Может. И я надеюсь, когда-нибудь будет, но не, не так подробно сегодня. Просто это произошло. И э, Леонардо Открыл собственную мастерскую, начал работать самостоятельно. Никаких таких потрясающих, выдающихся ну, достижений, которые сделали бы его очень богатым. А он хотел жить состоятельно. К тому же, вот, отец также показал ему пример, что надо жить хорошо, достойно, состоятельно. Тем более, ему хотелось, чтобы художники так и жили. А, многих из его великих современников, Герландая Боттичелли, Перуджино, Филиппо Липпи, Папа Сикс IV пригласил работать в, Витикане, в Ватикане, расписывать э, некие помещения, а Леонардо приглашен не был. И уже здесь могла родиться какая-то досада, если не обида. К тому же он сошелся не с этим кругом, а скорее с ученым Тосканелли. И впервые у него начали проявляться его естественно-научные и инженерные наклонности. И потому... Не так трудно объяснить знаменитое его письмо Колодовико Сфорца по прозванию Моро, который был правителем Милана. Милана да. Леонардо захотел перебраться в Милан. Прежде всего, не трудно представить, почему. Он не был таким Милан. Милан – город оружейников, мастеров, город э, крепких людей, которые создадут Довольно скоро сильный промышленный город, каким Милан является по сей день. Флоренция никогда так таковой не была и таковой не является. единственный суд на деле, шелк – это все, что там может быть. А Милан – это крепкое производство. И он уже был другим. И двор известного Сфорца, лодовика Сфорца по прозвищу Мор, то ли э, Мавр, потому что он был какой-то очень смуглый, то ли тутовое дерево, но прозвище, как фамилия, за ним закрепился. Двор не был таким изысканным, претендовал некие праздники, фестивали, устраивал э, какие-то э, костюмированные балы. Но в целом там очень развито было и другое, то, о чем пишет Леонардо. Вот оно, знаменитое письмо, в котором Леонардо, ищущий покровителя и денег, позиционирует себя, как мы сегодня скажем, строго как инженера, более того, инженера военного. «У меня есть планы мостов, очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу. Я нашел способы, как разрушить любую крепость или какое-либо другое укрепление, если, конечно, оно не построено на скале. Все очень рационально, четко, mm -hmm. с этой замечательной оговоркой, потому что многие средневековые замки стояли и стоят по сей день на таких скалах, которые, кроме как динамитом, не разрушишь. У меня есть также чертежи для изготовления пушек, очень удобных и легких в транспортировке, с помощью которых можно разбрасывать маленькие камни наподобие града. Он это сделает. Это будет шапнель которую назовут так в XVIII веке. «Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям безо всякого шума. Я могу делать закрытые колесницы. Танк, танк, он говорит о танке. Безопасные и неприступные, которые со своей артиллерией врываются во вражеский строй. Я могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы. И в самом конце бегло. В одни мира я зодчий и живописец». И это пишет создатель Джоконды, да. Тайной вечери, Мадонны в Гроте и так далее. Мадонны Литы, Мадонны Бенуа. В, ми, в дни мира, так, да, между ну, прочим. Дней мира было очень мало в Италии в то время. Там, так? в общем, не было мира. Все воевали против Безусловно. всех, да. Все против всех. И поэтому и вот спрос он... на него должен был быть велик. Он это понимает. Он очень рационален. Он очень умён здесь. Он очень практичен. И подробно, ясно и коротко объясняет, что в чем суть его предложения. Ладовик из Форца принимает это предложение, и Леонардо перебирается к его двору. Что оценил Моров Леонардо? Это, конечно, потрясающе. С первого дня он приказал, чтобы э, Леонардо показал ему свое искусство в игре на лютне Было известно, что Леонардо на лютни uh -huh. играет. Но не мог же Леонардо сыграть на какой-нибудь обыкновенной лютни. Он привёз с собой лютню, изготовленную из черепа лошади, обрамлённую, отделанную серебром и издающую прекрасные звуки. И этим произвёл полнейший фурор. И затем оказалось, что ещё он может быть чтецом-декламатором, который виртуозно на ходу сочиняет э, эти угу. стихи вот импровизатором. И вот это было оценено и навсегда. А также устройство праздников, карнавалов, Подчас он даже делал с удовольствием. Он был еще довольно молод. Он видел прекрасное, как в этом щите, так и в лютне, сделаны из главы лошади. Он видел э, форма черепа животного в чем-то, э, в общем-то, подражание природе, принцип Аристотеля, музыкальные инструменты ведь воспроизводят. И он не отказывался. Это не то, что Мора загубил его, отправил заниматься только пустяками. Хотя, конечно, было нелепо дать приказ Леонардо да Винчи изготовить ванну для его жены которая очень нравилась. Ладовика молодому, брак только шестнадцать, сделай красивую ванну. Ну, он делал. Но беда была не в этом. Беда главная была все-таки в другом. Как пишет тот э, английский автор, которого упоминала, Ладовику Мора достался волшебник, а приказания волшебнику были все-таки э, невеликими. Дело в том, что... Ну, Какая-то миланском... сказка о золотой рыбке. Да. Старуха, корыта. Что она, да, что она хочет? Она хочет корыта. всякую ерунду. Да, да. А насчет властелина мира никакой э, тогдашний правитель-тиран Италии не мог себе даже помыслить. Э, властителем Италии хотел быть каждый, и поэтому, как вы правильно сказали, война про всех против всех. Но первый заказ серьезный он сделал ему сразу. Так называемый конь, как его в кавычках называют в историографии. Он приказал, правильно, Леонардо да Винчи, достойный его заказ, изготовить конный памятник. Основателю династии Сфорца Франческо Сфорца. Как всякие тираны, как всякие узурпаторы, они больше всего хотели доказать, что они очень законные правители. Эта статуя должна была подтверждать, что Сфорца, да, они правители, законные на престоле, и вот их основатель такой великий. 16 лет Леонардо работал над этим конем. Согласитесь, Алексей Алексеевич, да. не у всякого правителя хватило бы терпения сносить вот такие сроки, как мы сегодня М -м -м -м. бы сказали. Лошадь была необыкновенная. Она была изготовлена в проекте. Фигура дивная. Сохранились рисунки только. И при первом атлетии, когда ее стали отливать из бронза, только конь до самого садника еще дело не дошло. Отливка не удалась, потому что Леонардо все время экспериментировал, вводил новые материалы. Что-то не получилось. Он снова изготовил этот макет в гипсе, с глиной, с чем-то. И Лошадь, этот конь этот, потрясал людей, даже сам по себе. Но вскоре, когда м город был, Милан, захвачен французскими войсками, гасконские стрелки из лука устроили из этого коня мишень и очень проделали много отверстий в этом удивительном произведении, что потом с помощью воды осадков разрушило это произведение, оно не осталось. Но там же он работает в Милане на Тайне вечерей. И к 90-м годам совершенно понятно, что... И инженер он выдающийся, и художник, он совершенно гениальный. И его единственным соперником в живописи становится Микеланджело, молодой Микеланджело, которому в то время 25 лет. То есть Леонардо скоро-скоро назовут божественным при жизни, а он все равно не является, не чувствует себя абсолютно счастливым, потому что он создает немыслимое количество проектов, инженерных проектов. Ну, именно проектов. Заметим, что воплощение в дерево металл почему-то не происходит. Уже к этому времени стало ясно, что он гениален, ну, вот в таких областях. В геологии свое слово сказал, в физике, в анатомии, в математике, в ботанике, космологии, астрономии, механике, испытатель Но вот в инженерном деле он, пожалуй, получал наибольшее наслаждение от своих идей. Угу. И многие считают, что до воплощения не доходило и потому, что это огромные затраты, и потому, что кто-то должен был также загореться, как он, и заниматься этим. А он, выдвинув УДИ, тут же бросался на другую. Ну вот некоторые его проекты. Проект канала от реки Арно, чтобы канал был питался водами реки Арно, и соединил Пизу и Флоренцию. Мог быть большой торговый доход от этого. Никто не занялся. Мельницы и другие механизмы, основанные на силе воды. Совершенно спокойно. Их можно было применить. Машины для придения крутки шелка не стали делать. В Милане он выдвинул проект. но ну, конечно, никакой сфорца не мог его выполнить. Поскольку в городе были частые эпидемии чумы. Страшная смертность. Что надо построить просто другой город с другой канализацией, которую он нарисовал. расширить улицам. Он все это начертил. Рассчитал. Но кто был в состоянии это выполнить? Он придумал снаряды, которые взрываются, разбрасывая куски металла. В конце 18 века... Это изобретение, повторит британский офицер с французской фамилией Шрапнель. Все ясно. Он предложил массовое производство, которое еще никому не снилось в то время. Из например, и э, изобрел машину для шлифования игл 100 вращений в час. Подсчитал тщательно, какой доход это может дать. Никто не занялся. Придумал вращающуюся цепь для велосипеда. Она будет внедриться mm -hmm. во франции и будет изобретена занов заново в 832 году. Станки сверни, свернили другие, конструировал шлюзы, плотины, землечерпалки, подъемные краны, фактически изобрел вертолет, парашют и ряд летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он жил какой-то неуемной, неуемной, интенсивной жизнью изобретателя. В сущности, прежде всего, видимо, доказав себе, что он в круге интеллектуалов. Высших интеллектуалов, не тех, куда его не позвали на день рождения Платона, а каких-то других, чье время только приходит. Кажется, он был марсианином. Вы знаете, Алексей Алексеевич, не, ну, были такие версии, конечно, что слышали, прилетел, да. что такие версии были. Но. и а... не потому что рядом никого нет, потому что нет. когда, скажем, эпоха требует то появляются в разных точках люди, ведь недаром изобретения, они парные, да, Попов, Маркони, угу, да, там, угу. то же самое с телефоном, то же самое, там, и Эдисон можно найти такие пары, там, Стефенсен, братья Черепанова, как бы это ни звучало сейчас насмешкой, но, но это... но. это было. Да, а здесь Одинок. один. Одинок. Да, один. инженерно один сказал бы там худо было много было есть, много да, в есть, есть. В на игра есть на людие еще э, как да, не на лошадиной да, но на обычной да. все-таки играют а здесь он один и вот здесь он точно опередивший время и как мне представляется опираясь я уже никуда не могу деться от и Зигмунда фрейда они очень все-таки запоминающиеся яркие сам себе доказавший что вот это его недоразумение с латынью, непонимание того, что художник э, – это элита общества, он здесь показал, какой он могучий интеллектуал. Но жизнь есть жизнь. Что-то происходит вокруг, в контексте. И э, будучи уже и очень знаменитым, хотя не тем, что его проекты не воплощаются в жизнь, но его картины, признание живописи, безусловно, и все заканчивается из-за контекста. В 1499 году в Миланской герцогсов вторгаются французские войска. Мора бежит с форца, и Леонардо остается без покровительства. Интересное ощущение складывается, что вот эти политические события затрагивали его очень поверхностно. Он не реагировал на них, он не вникал в них. Он просто практически начинает решать, а где быть, а куда деться. И, в сущности, после 1499 года уже стабильно он нигде не закрепляется. Начинается период его некоторых скитаний. Он то возвращается во Флоренцию, то на время приглашен в Рим к папскому двору, то, на вот этот яркий эпизод о нем надо сказать, идет на службу злодею, безусловному злодею, Цезарю Борджа, правителю Романии. Вот то его равнодушие к реальному тем более политическому, прежде всего, контексту жизни, который заметно, здесь проявляется очень ярко. И опять все зашифровано. Никаких реплик. Он ничего не объясняет, что Борджия, самый жестокий, самый коварный, отравитель, как я встретила такое высказывание что если Лодовика Сфорца убил только одного своего родственника угу. в борьбе за власть, то ведь Борджия-то убил всех, кого только можно было да вместе кого с Укрецией, да Это страшный правитель он получил от своего отца папы Александра Шестого Боджия в управление область Романи, очень такую завлекательную, на северо-западе Италии, кто только не был там правителями. И византийцы, и лонгобарды, и в Священную Римскую империю она входила. И папству досталась И вот он хотел там э, Чезарь, или Цезарь Боджия создать свое абсолютистское государство. Отравитель, убийца и прочее. Он идет к нему на службу, Леонардо. Вряд ли от отчаяния. Он не нищий, он э, уже знаменитый, он уже уважаемый. И он опять идет на должность архитектора, инженера. Почему? А, видимо, прежде всего в надежде воплотить какие-то свои инженерные проекты. И снова их выдвигает, потому что он называется главный архитектор, главный инженер. Там, под, э, в пору короткого служения Боджа, он подружился, наверное, с единственным человеком, которого можно назвать его другом, повстречавшись с ним в Урбино, с Николом Макеавелем. Но он нашел. Они, Но нашли нашел друг они нашли друг друга. Согласился я да. полагаю, что нашли они друг друга, да. не в меру умные, критически устроенные, отстраненные от реалий своей жизни достаточно. Ведь надо быть Макеавелем, постичь, попробовать его логику, что я хотел бы со временем сделать вместе с нашими радиослушателем, чтобы попробовать в лице Цезаря Борджа искать Идеального правителя. А может быть, это та уровня тот уровень здравого смысла, который говорит, политик есть политик. Не призывайте его к нравственности, не будьте излишне наивными. По крайней мере, такая мысль была у Никола. Они сблизились, и, в общем, это тот, кого единственным можно назвать его другом Леонардо. У, после... у них была разница в возрасте, серьезная. Серьезная, но они обрели друг друга. А Никола, конечно, моложе. И да. после очередного я бы сказала, сказала, очередного, не первого, масса убийства, которое устроил э, Борджа, Леонардо его покидает. Связаны ли эти вещи? Не знаю. Вопрос остается открытым. Э, важный момент, что он снова во Флоренции, и ему поручает Синьория участвовать в росписи м, дворца Синьории, где уже работает Микеланджело. И вот два этих титана работают каждый над своим произведением, а Леонардо уже где-то обронил, что у Микеланджело не живопись, а рисованная скульптура. Mm. То есть они ревнуют друг друга, а время от времени, как говорилось, к ним заходил юный Рафаэль посмотреть, как идут дела. Сколько, сколько гениев на квадратный сантиметр площади. Совершенно невероятно. И вот, перемещаясь, выполняя разные-разные-разные поручения, э, написав несколько шедевров, которые он возит с собой, он не хочет расставаться с тремя шедеврами. Портрет Монэ Лизы Джаконда, а, Иоанна Крестителя в молодости и Мадонны и Святой Анны. Он их возит с собой. Угу. Он заканчивает свою жизнь по приглашению французского короля Франциска I во Франции. Для чего он нужен Франциску I? Для красоты. Потому что в это время его уже называют божественный Леонардо. И Франциску надо иметь право сказать «У меня при дворе Леонардо. Он, правда, несколько раз давал понять, что хотел бы, чтобы Леонардо что-нибудь бы написал бы для него, но уже не очень складывался. Правая рука была парализована, левая работала, но главнейшие шедевры были созданы, и тогда Франциск приобрел у него Джоконду, проявив вполне деловой подход эпохи раннего нового времени. Он тоже был деловой. Абсолютно. И скончался Леонардо в небольшом французском городке Амбуази, На реке Луаре недалеко от этого амбуаза был и королевский дворец. Контакты с двором были э, в сознании, в признании. Э, последние годы его особенно занимали проблемы летательных аппаратов и возраста. Он, в частности, бросился изучать некого столетнего старика, который умер просто от старости. И потом написал «Я антомировал его, чтобы понять, как это происходит». О, Господи! В полном сознании он написал такие слова – что пора составить завещание, поскольку принимаю во внимание уверенность смерти и неуверенность в часе оной. Составил разумно завещание, завещал свои рукописи и книги одному из любимых учеников, он был всегда ими окружён, некоему Франческо Дамельци, судьба его рукописи – отдельная тема, и скончался 2 мая, как говорится, тихо скончался, 2 мая 1519 года. Ему, у него есть такие строки «Я не устаю, принося пользу». Естественно, природа сделала меня таким. Я думаю, он сам ответил на все таинственные вопросы, связанные с его жизнью. Как слово «природа» при этом толковать, вот, хотел это сказать открыт. И мы, конечно же, будем говорить еще как-нибудь о Леонардо, как о человеке-образе. Хотелось только... бы. Поговорим обязательно. А, спасибо большое. Наталья Басовская, Алексей Виндиктов. Мы прощаемся с вами. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.